Сама вижу. Сухо шупнуло Ольга. Примерившись, она одним быстрым движением запрыгнула на багажник машины. Надеюсь, что не помнёт поверхность крышки. На её ногах были кроссовки с мягкой подошвой. Что ты делаешь? с удивлением спросил Саша, глядя, как Ольга выкручивает лампочку, шепча от боли в пальцах. Стеклянная колба уже успела нагреться. Два-три поворота, и в гараже стало чуть темней. Бери скорее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 без, подтвердил Саша. Где этот налогов освобождён? А если с ним что-нибудь, не дай бог, случится, в документах можно любую дату поставить. Жульк ты, беззлобно произнесла Ольга. Покажи мне этот бокс. Зачем? над сказала Ольга. Если честно, мама сама ещё толком не понимала, для чего всё это делает, но интуитивно чувствовала, что находится где-то неподалёку от берлоги убийцы. Парень и женщина перешли в параллельный ряд гаражей.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 ОК, вы знаете, Саша опять перешёл на вы, сам того не замечая. Я много чего знаю, но это неважно. Тебе не нужно было пять раз на дню при встрече спрашивать её потом не передумала ли она. И смски не надо слать с подобными вопросами. Один-два раза это ещё куда ни шло, а вот после третьего тебя любая девушка запишет в зануды. После четвёртого откажется иметь с тобой дело, а после пятого удалит тебя из всех контактов. Саша помолчал.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 Но она увидит, что интересно тебе, что тебе не безразлично, как она выглядит и чем пахнет. Для девушки это многозначит. Потом в кино она даст потрогать себя за коленки, а то и сама первый целоваться начнёт. Саша начал чесать лохмы. Ольгу уже толком не слышала его мысли, но её импровизации оказывались верными. А если она купит что-то сама и похвастается перед тобой, не ограничиваясь пренебрежительным словом сойдёт. В любую девушку это покоробит. Огляди приобретение со всех сторон.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 В бюро пропусков Ольге потребовали паспорт и чуть ли не трижды уточнили, кому именно она идёт. Ольга терпеливо назвала фамилию, имя и должность. Потом неприветливый охранник в охатёр почему-то поинтересовался, какое именно сме она представляет. Точил его показало удостоверение работника образования нового типа, который недавно одарили всех учителей в стране. И после этого стражник немного успокоился. Проходить направо к лифту и поднимайтесь на пятый этаж.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 Борода чуть-чуть заметно кивнула с интересом начал разглядывать Ольгу. Та человым мигом поняла, что этот Кирилл первостатейный Лавелас. Как вам у нас нравится? спросил он. Пока не знаю, осторожно ответила Ольга. Многое зависит от того, чем мы тут будем заниматься. Ответ рыжему явно понравился. Если бы всё зависело только от меня, с энтузиазмом начал он, но старший сотрудник перебил его. Лирику оставь на потом. Готовь аппаратуру. Оля, хотите белого чая?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 Прохладные поверхности действительно коснулись тела Ольги спереди и сзади. Раздалось лёгкое жужжание. Темнота опустилась сверху, и женщина почувствовала, что её голова оказалась в тесной коробке. Прошло несколько секунд, вновь послышался запах озона, потом коробка пошла вверх, а затем у вертикальные поверхности разъехались в стороны. С лёгким металлическим шумом дверца кабинки откатилась. Фотосессия окончена, произнёс рыжий из-за ширмы. Можете одеваться.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 Молодого почтмистера действительно звали Марком Таркевиным. Значит, именно к нему Саша бегал тогда подписывать договор. Хорошо. Но опять же, а что это даёт Ольге? Ясно же, что любой человек, будь он хоть 100 раз убийцей, вряд ли стал бы так подставляться, покупая практически в открытую гаражный бокс для проворачивания в нём чудовищных дел. А это значит, что с Таркевиным можно будет попробовать договориться. Человечек он не особенно приятный, но если подумать,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 Бож мой. Да нет ничего критичного, просто неприятное. Лёгкая бессонница. Уснуть не можешь, нервишки шалят. Понимаю с такой работой. Как раз наоборот. Засыпаю легко и быстро, но могу проснуться часа в 4 ни с того, ни с сего, и потом уже уснуть не получается. А если усну, то через полчаса будильник звонит. Сами понимаете, какое состояние потом. Голова мутная, апатия. Ясно. Фенотипам устроит? Вопне. «Сейчас найдем!» Тетя Рая скрылась в недрах аптеки, затем вынесла в завернутую в непрозрачную бумагу коробочку. «Будь осторожна, Оленька, пей по пол таблетки и только тогда, когда действительно припрёт, а то будильник не услышишь». «Спасибо, тетя Рая, сколько с меня?» «Наличка-то есть? Карты без рецепта нельзя расплачиваться». «Конечно, есть». Света позвонила только после девяти вечера.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 И может быть даже огорчу. Но с моей стороны было бы подлиннее об этом молчать. Со мной действительно что-то не так. Я умудрилась влюбиться в одного человек. Мужчин. Он научный сотрудник лет 30 и судя по всему, большой волокиты. Мы уже обменялись телефонами. Я сейчас думаю о нём, и у меня голова кругом идёт. Ленок, когда я думаю о тебе, со мной происходит ровно то же самое. Прости меня, если сможешь